Часть 10. Монастырь, Глава 1. Флорина Пока галыш и королева Вакханок так грустно заканчивали веселый период своей жизни, Горбунья подходила к двери павильона на Вавилонской улице. Прежде чем позвонить, бедная девушка тщательно отерла слезы. Ее постигло новое горе. По выходе из трактира Горбунья отправилась к особе снабжавшей ее работой но на этот раз не получила заказа. Узнав, что в женских тюрьмах можно было заказать работу на целую треть дешевле, хозяйка поспешила этим воспользоваться. Напрасно бедняжка умоляла снабдить ее работой, соглашаясь брать за нее еще более дешевую цену. Белье было уже все отправлено в тюремные мастерские, и раньше двух недель нельзя было ожидать нового заказа. Легко себе представить, что чувствовала несчастная девушка в эти минуты, хорошо понимая, что без работы ей остается только просить милостыню или умереть с голода, или воровать. Мы сейчас узнаем о цели посещения ею павильона на Вавилонской улице. Горбунья скромно позвонила, и ей тотчас же отперла дверь Флорина. Камеристка уже не была одета по изящному вкусу Адриенны, но напротив костюм ее отличался преувеличенно строгой простотой. На ней было темное платье с высоким воротником, достаточно широкая, чтобы скрыть элегантную стройность ее талии пряди волос цвета вороного крыла едва намечались под плоской оборкой белого накрахмаленного маленького чепчика похожего на чепчик монахини но все же несмотря на скромный костюм смуглое и бледное лицо флорины было восхитительно прекрасно мы уже знаем что благодаря своему преступному прошлому флорина находилась в полном подчинении урадена и маркизы де гриньи и принуждена была шпионить за Адриенной, несмотря на доброту и доверие, которые та ей выказывала. Но Флорина не была окончательно испорчена, поэтому она часто испытывала болезненное раскаяние, остававшееся к несчастью бесплодным, думая о том низком ремесле, которое она исполняла около своей госпожи. При виде горбуньи, которую она сейчас же узнала, Накануне Флорина же сообщила Швее об аресте Агриколя и внезапном сумасшествии Адриенны, камеристка невольно отступила назад. Молодая работница внушала ей сочувствие и жалость. Известие о невольной безработице, полученное горбуньей в минуту тяжелых невзгод, сообщило ее выразительному лицу отпечаток глубокого отчаяния. Следы недавних слез бороздили ее щеки, А слабость и обессиленность бедной девушки производили такое грустное впечатление, что Флорина не могла удержаться, чтобы не предложить ей свою руку для опоры, и, приветливо поддерживая горбунью, поспешно проговорила. «Войдите, пожалуйста, войдите, отдохните немножко. Вы так побледнели. Вы кажетесь очень больной и очень усталой». С этими словами Флорина ввела горбунью в переднюю, где ярко топился камин, а теплый ковер покрывал весь пол. Флорина оставалась пока одна во всем павильоне. Гебу и Жоржетту уже успели прогнать. Она усадила швию на кресло у огня и предложила ей чем-нибудь подкрепиться. — Не выпьете ли вы чего-нибудь? Может быть, сахарной воды или горячего настоя померанцевых цветов? — Благодарю вас, — отвечала растрога на горбунья. Ее глубоко волновал и наполнял благодарностью малейший знак внимания к ней. А то, что Флорина не пренебрегала ею и не отдалялась от нее, несмотря на ее нищенское одеяние, вызвало в бедной работнице изумление полной нежной признательности. «Благодарю вас. Мне нужно только немножко отдохнуть. Я пришла издалека, и, если вы позволите...» «Пожалуйста, отдыхайте сколько вам угодно. Я теперь здесь одна» после отъезда моей бедной госпожи». При этом Флорина покраснела и тяжело вздохнула. «Прошу вас, не стесняйтесь. Подвиньтесь поближе к огню. Вот сюда. Здесь вам будет удобнее. Боже, как вы промочили ноги! Поставьте их сюда, на скамеечку!» Дружеский прием Флорины, ее красота, приветливые манеры, не похожие на манеры обыкновенной горничной, произвели самое благоприятное впечатление на горбунью которая, несмотря на свое скромное положение, более всякого другого способна была оценить истинное изящество, деликатность и благородство. Невольно поддаваясь очарованию Флорины, молодая работница, обычно робкая и пугливая, готова была вполне ей довериться. — Как вы любезны! — вымолвила она с глубокой признательностью. — Мне правосовестно, что вы так беспокоитесь. — уверяю вас, что я была бы очень рада, если бы могла услужить вам чем-нибудь иным, кроме предложения отдохнуть у камина. Вы такая милая и симпатичная». «Ах, если бы вы знали, как приятно погреться у такого славного огонька», — наивно заметила Горбунья. Однако щепетильная деликатность заставила Горбунью поспешить с объяснением цели своего прихода, чтобы Флорине не показалось, что она хочет злоупотребить предложенным ей гостеприимством. «Я пришла сюда вот зачем. Вчера вы мне сообщили, что молодого рабочего, кузнеца Агриколя Бадуэна, арестовали здесь, в этом самом павильоне». «Да. И, увы, как раз в то время, когда моя бедная госпожа хотела ему помочь». «Агриколь, я его приемная сестра», — прибавила слегка краснея Горбунья. «Написал мне вчера из тюрьмы, что он просит передать своему отцу... «Чтобы тот пришел сюда как можно скорее и предупредил вашу госпожу, что он, Агриколь, должен сообщить нечто весьма важное ей или кому-нибудь из ее друзей, кого она к нему пошлет. Так как писать он не смеет, не зная, не читаются ли письма заключенных смотрителем тюрьмы». «Как? Господин Агриколь имеет сообщить что-то важное моей госпоже?» с удивлением спросила Флорина. Да. Ведь он не знает несчастья, постигшего мадмуазель де Кордавиль. — Ах, да, этого внезапного припадка помешательства, — заметила Флорина, опуская глаза. — Наступившего так неожиданно для всех. — Вероятно, так, — продолжала Горбунья. — Потому что накануне Агриколь был очарован любезностью, изяществом и добротой мадмуазель де Кордавиль. «Как все, кому приходилось встречаться с моей госпожой», грустно прибавила Флорина. «Сегодня утром, получив письмо о Гриколе, продолжала Горбунья, «я пошла было к его отцу, но старика уже не было дома. У него много очень тяжелых забот и хлопот. Однако письмо моего приемного брата показалось мне настолько важным для мадмуазель де кардавиль что я поспешила сюда», желая услужить особе, оказавшей ему так много великодушного участия. — К несчастью, мадемуазель Адриенны не дома, как вы знаете. — Нельзя ли сообщить об этом известии ну, кому-нибудь из членов ее семьи? Дело, очевидно, очень важное. — Все это очень странно, — задумчиво проговорила Флорина, не отвечая на вопрос гарбонии Затем она спросила а вы не представляете себе в чем может заключаться сообщение гриколя положительно не представляю но зная гриколя зная что это воплощенная честность и благородство зная его светлый ум и здравый смысл я убеждена что ему можно вполне довериться впрочем какая бы ему была выгода боже мой воскликнула флорина прерывая горбунью и внезапно пораженная новой мыслью Когда его арестовали в потайной комнате, где мы его спрятали, он шепнул мне мимоходом, потому что я стояла около него, «Предупредите вашу великодушную хозяйку, что ее доброта ко мне не останется без вознаграждения. Мое пребывание в тайнике, может быть, принесет ей большую пользу». Больше он не успел ничего сказать, потому что его тотчас же увели. Признаюсь, я приписала его слова выражению благодарности и обещанию доказать ее когда-нибудь моей госпоже, «Но если принять во внимание письмо, которое он написал», — прибавила в раздумье Флорина. «Это правда», — заметила Горбунья. «Несомненно, что есть какая-то связь между пребыванием Агриколя в потайной комнате и тем важным открытием, которое он хочет передать вашей госпоже или кому-нибудь из ее родных». «Этот тайник очень давно никем не посещался», — задумчиво продолжала Флорина. «Быть может, господин Агриколь там нашел или увидел что-нибудь, что может касаться интересов моей госпожи?» «Если бы письмо Агриколя не требовало особенной поспешности, — сказала Горбунья, — я не пришла бы сюда. Он сам бы явился к вашей госпоже по выходе из тюрьмы. Благодаря великодушию одного из его товарищей его не замедлят освободить. Но мне пришло в голову, что, быть может несмотря на залог, его сегодня не отпустят, и потому я желала самым точным образом исполнить его поручение. Тем более, что великодушное отношение мадмуазеля Дриенна к моему брату обязывало меня это сделать немедленно». Флорина, как всякая еще не вполне испорченная натура, бывала очень довольна, если ей удавалось сделать доброе дело безопасности для себя лично. То есть не подвергая себя беспощадному гневу людей, от которых она зависела. Благодаря сообщению Горбунье она несомненно могла оказать громадную услугу Адриенне, зная ненависть княгини де Сен-Дизье к ее племяннице. Она была уверена, что было бы очень опасно сообщить открытие Агриколя, особенно если оно было важное, кому-нибудь, кроме самой мадмуазель де кардавиль Поэтому молодая девушка сказала Горбунье серьезно и проникновенно: «Послушайте». — Я дам вам очень полезный совет. Он очень важен для моей госпожи, но этот поступок может быть для меня гибелен, если вы не выполните строго моих указаний. — Как так, сударыня? — с удивлением спросила Горбунья. — Господин Агриколь никому, кроме самой мадмуазели Адриенны, не должен сообщать того, что он знает. Это в прямых интересах моей госпожи. — Но если он не увидит ее скоро то от чего бы ему не сообщить этого ее родным. Родным-то именно он и не должен ничего говорить. Мадмуазель Адриенна может выздороветь, тогда он ей все и расскажет. Но хотя бы даже она навсегда осталась помешанной, то в этом случае господин Агриколь должен молчать, если не хочет оказать услугу врагам моей госпожи. А это случится непременно, если он кому-либо откроется. «Я поняла теперь», — с грустью заметила Горбунья что родные вашей доброй госпожи ее не любят и, может, даже преследуют ее? — Больше я ничего вам не могу сказать. — А теперь обещайте мне, что вы уговорите господина Агриколя никому не сообщать о нашем разговоре и о совете, который я вам дала. Мое счастье? — Нет, не счастье, — с горечью проговорила девушка, как бы отказываясь от надежды когда-либо знать счастье. — Несчастье, а покой всей моей жизни зависит от вашего молчания. — Ах, будьте спокойны! — воскликнула Горбунья, изумленная и тронутая печальным выражением лица Флорины. — Я не буду неблагодарной. Никто, кроме Агриколя, не узнает, что я вас видела. — Благодарю вас! Благодарю! — горячо воскликнула Флорина. — Вы меня благодарите? За что же? — спросила удивленная горбунья, видя крупные слезы, навернувшиеся на глаза служанки. — Да, вам я обязана минутой чистого, ничем не отравленного счастья. Быть может, мне удалось оказать услугу моей доброй госпоже, не рискуя увеличить этим моих страданий. — Вы несчастны? — Это вас удивляет. Поверьте мне, как не ваша участь, а я с радостью бы поменялась с вами, — почти невольно вырвалась у Флорины. — Увы, — сказала Горбунья, — вы слишком добры, чтобы я могла дозволить вам пожелать моей участи. Особенно сегодня. — Что вы этим хотите сказать? — Да, — с горечью продолжала Горбунья, — надеюсь, вам никогда не выпадет узнать, что вы лишены работы, когда работа для вас — единственное средство к существованию. «Боже, неужели вы так бедствуете?» — спросила Флорина с беспокойством, взглянув на горбунью. Молодая работница молчала, опустив голову. Чрезвычайно самолюбивая, она уже упрекала себя за свою откровенность, которая имела характер жалобы, хотя эти слова вырвались у нее нечаянно, едва лишь она вспомнила о своем ужасном положении. «Если так, то мне жаль вас от всего сердца», — продолжала Флорина. «Хотя, право, не знаю, счастливей ли вас я сама». «Однако, позвольте», — прибавила она, подумав. «Если вы нуждаетесь в работе, если вам не удается ничего добиться, я смогу, кажется, достать вам работу. Надеюсь, по крайней мере». «Не может быть!» — воскликнула Горбунья. «Я никогда не осмелилась бы обратиться к вам с такой просьбой, а между тем это может меня спасти». «Теперь, когда ваше великодушие обязывает меня к откровенности, я должна вам признаться, что сегодня утром мне отказали в работе. Очень скромной, правда, но которая все-таки приносила мне четыре франка в неделю». «Четыре франка в неделю?» — воскликнула Флорина, не веря своим ушам. «Конечно, это немного, но мне хватало», — продолжала Горбунья. «К несчастью, особо доставлявшая мне работу...» нашла возможность заказывать ее дешевле». «Четыре франка в неделю», — повторяла Флорина, тронутая такой покорностью и такой нуждой. «Ну а я порекомендую вас людям, которые дадут вам возможность заработать до двух франков в день, по крайней мере». «Как? Я смогу зарабатывать два франка в день? Возможно ли это?» «Да, только надо работать паденно» если вы не предпочтете поступить в услужение. — В моих условиях, — проговорила Горбунья со скромным достоинством, — нельзя быть щепетильной, но я предпочла бы работать дома, даже за гораздо более скромную плату. — Пойденная работа, к несчастью, — обязательное требование, — сказала Флорина. — Значит, мне придется отказаться от надежды получить эту работу, — робко отвечала Горбунья. Я, конечно, не отказалась бы ходить на работу и паденно, но, к несчастью, для этого необходимо иметь, если не элегантное, то хотя бы приличное платье. А мне, я признаюсь в этом без стыда, бедность не порог, нечего надеть, кроме этих несчастных обносков. — Это не важно, — с живостью заметила Флорина. — Вам дадут возможность прилично одеться. Горбунья с изумлением взглянула на Флорину. Эти условия настолько превышали все ее надежды и так мало походили на обычный заработок работниц, что она едва решалась всему этому верить. «Но...» — с замешательством выговорила Горбунья. «Почему я могу надеяться на такое великодушие ко мне? Каким трудом я смогу отплатить за столь щедрое вознаграждение?» Флорина вздрогнула сердечный порыв добрый по натуре девушки и желание быть полезной бедной швее, кротость и смирение, которые ее глубоко тронули, заставили ее сделать необдуманное предложение. Она знала, ценой какого условия должна будет заплатить Горбуния за эти выгоды, которые она предлагала. И ей только сейчас пришло в голову, да согласится ли девушка на это условие. К несчастью, зайдя так далеко — Флорина не осмеливалась высказаться вполне и решила предоставить дело собственной совести молодой работницы. Кроме того, как все люди, павшие сами, она не особенно верила в неподкупное бескорыстие других. Флорина успокаивала себя мыслью, что, быть может, нужда и крайность заставят Горбунью поступить с той деликатностью, которая так в ней поражала. Поэтому она продолжала так. «Я понимаю, что такое предложение должно вас очень удивить в сравнении с тем, что вам случалось получать, но видите ли, я предполагала найти вам работу в одном благотворительном обществе, где дают занятия достойным женщинам, находящимся в нужде. Это общество Святой Марии. Оно предоставляет места прислуги или поденную работу швеям». «Во главе дела стоят настолько набожные и милосердные особы, что они даже не отказываются снабжать небольшим приданным бедных девушек, принимаемых ими под свое покровительство, если у них нет приличного платья, для того, чтобы они могли выполнять свою работу». Это похвальное объяснение великолепных предложений Флорины показалось Горбуне вполне удовлетворительным, раздела шло о благотворительности. «Теперь я понимаю...» почему плата так велика, — сказала Горбунья. — Но, к несчастью, некому меня рекомендовать этим сострадательным особам, стоящим во главе дела. — Вы бедствуете, вы трудолюбивы и честны, этого вполне достаточно. Но я должна вас предупредить, что вас спросят, достаточно ли усердно вы исполняете религиозные обязанности. — никто больше меня не может любить и благословлять создателя твердо вымолвила горбунья но что касается исполнения обрядов то я считаю это делом совести каждого человека и скорее откажусь от всякого покровительства если при этом явится какое нибудь давление о нет нисколько я сказала вам это чтобы вы не удивлялись вопросам набожных особ стоящих во главе дела да и вообще чего не попытаться попробовать? Ведь вы ничем не рискуете. Удобно вам будет согласиться на их условия. Вы согласитесь. Если же вам покажется, что они насилуют вашу совесть, вы откажетесь, вот и все. Хуже от этого не станет. Горбунья ничего не могла сказать против этого. Оставляя ей свободный выбор, Флорина вполне ее успокоила, и она доверчиво заметила. «Конечно, я согласна попробовать» и очень вам благодарна за совет. Но кто же меня порекомендует? Я, если хотите, хоть завтра же. Быть может, пожелают собрать на мой счет сведения? Почтенная мать перепетуя, настоятельница монастыря Святой Марии, где помещается это общество, сразу вас оценит без всяких сведений, я в этом уверена. В противном же случае она вам об этом скажет, и вам будет легко ее удовлетворить. Итак, решено? До завтра? Должна я зайти за вами сюда? Нет, я уже говорила вам, что нужно, чтобы ваше посещение с поручением от господина Агриколя оставалось совершенно неизвестным. Вторичное посещение может быть замечено и возбудит подозрения. Я заеду за вами в Фиакре. Где вы живете? Улица Брезмиш, номер третий. Если вы будете столь добры и заедете за мной то пошлите красильщика, служащего у нас привратником, подняться наверх и вызвать Горбунью». «Горбунью?» — с удивлением спросила Флорина. «Да, Горбунью», — с грустной улыбкой отвечала швея. «Это мое прозвище для всех. Именно мое уродство, вызвавшее такое прозвище, отчасти препятствует мне ходить на паденную работу к чужим людям». При этом бедная Горбунья не могла сдержать слез. «Люди так насмешливы. Они не подозревают иногда, как больно ранят их насмешки. Но, конечно, раз другого выбора нет, я готова идти на все». Флорина, сильно взволнованная, взяла за руку Горбунью и ласково заметила. «Успокойтесь. Есть недостатки, которые внушают только глубокое сочувствие, но никак не насмешку». — А разве вы мне не скажете вашего настоящего имени? — Меня зовут Мадлена Солево. Но, повторяю вам, спрашивайте горбунью. Меня все знают только под этим именем. Завтра в полдень я буду у вас. — Чем я могу отблагодарить вас за такую доброту? — Полноте, пожалуйста. Я желаю только, чтобы моя помощь принесла вам пользу. Впрочем, увидите сами. Что касается Агриколя, то подождите его выхода из тюрьмы и передайте ему, чтобы он никому не сообщал о своей тайне до личного свидания с моей бедной госпожой. Где она теперь? — Не знаю. Не знаю, куда ее увезли. — До завтра, значит. Ждите меня. — До завтра, — сказала Горбунья. Читатель, вероятно, не забыл, что монастырь Святой Марии, куда Флорина должна была отвезти Горбунью, Служил местом заключения дочерей маршала Симона и соприкасался с больницей доктора Балинье, где находилась Адриенна де Кардавиль.